Глава двадцатая. Подземная гробница. Рядом с палаткой висел в воздухе черный фургон-трансформер. Афанасий с ужасом увидел, как его друзей уже волокут к машине. Стилет тащил упирающуюся Ирину, шалпан волокла Айгуль, а фокусник толкал перед собой Кешу, в затылок из бластера. Рты девушек были заклеены клейкой лентой, а руки связаны. Кеша добровольно помалкивал, опасаясь бластера. В полной тишине циркачи запихали их в фургон, побросали следом рюкзаки и забрались сами. Стилет перебрался на водительское место и сел за руль. Вскоре фургон бесшумно устремился в сторону холмов, за которыми скрывалась долина, указанная в карте четверых колдунов. Афанасий был твердо уверен, что в лагере археологов никто ничего не слышал. Все-таки они сделали ужасную глупость, когда попросили поставить палатку на таком отдалении от всех». Он надеялся лишь, что кто-то из роботов-помощников мог заметить их похищение. Ведь роботы никогда не спали. Однако, вспомнив администратора из отеля, Афанасий распрощался со своими надеждами. Если они что-то и увидели, явно даже не поняли, что происходит. «Нас будут искать», — уверенно сказал Кеша. «Для того мы и забрали ваши сумки», — ответил бильярдный шар. «Все подумают, что вы просто уехали. Как вы нас нашли?» спросил Афанасий. всего то подслушали переговоры старика Усенбаева с этим археологом Андреем», сказал фокусник. «Вы умные ребята, но и мы не дураки». Айгуля и Ирина гневно что-то промычали. Афанасий хотел их освободить, но шалпан грубо оттолкнула его назад. «Что это ты задумал? Зачем держать их связанными? Все равно мы никуда не убежим. У вас ведь оружие». «Так мне спокойнее», заявила заклинательница змей. К тому же вопли этой мерзавки Айгуль меня уже достали. Айгуль сама оторвала скотч со своего лица и завопила. «Ты мне еще за все ответишь, злодейка, творящая бесчинство. Не будь я, Айгуль Алиева». «Ну вот я же говорила», — разозлилась Шалпан. «Может, просто пристрелить ее, и дело с концом?» «Нет», — твердо сказал фокусник. «У меня другие планы на их счет». Шалпан, понимающе улыбнулась, а Афанасий похолодел от этой улыбки. «Какие еще планы?» «Где моя мама?» — воскликнул он. «Где вы ее держите?» «Если бы ты вел себя хорошо, давно бы уже с ней встретился», — сказал фокусник. «Но в тебе словно какой-то бес сидит. Сначала удрал от нас, потом обокрал. Я вам еще припомню деньги, которые вы у меня сперли, чтобы отдать их этому проходимцу Манкуртову. И фрагменты таблички. Мы столько сил потратили на розыски, а вы их умыкнули». «Да вы, банда, еще похлеще золотого треугольника!» Афанасий открыл рот, чтобы возразить, но так и замер. Фокусник был прав. Они ведь и в самом деле обокрали его дом. «Мы делали все это ради торжества справедливости!» Наконец сказал он. Шалпан закатила глаза. «Может и так, но только не она!» Заклинательница ткнула пальцем вайгуль «Я эту воровку и мошенницу давно знаю». «Ну, ничего». «Скоро вы перестанете путаться у нас под ногами». «Отыщем сокровища Альдаира и заберем их себе», — сказал бильярдный шар. «Восстановим наш цирк и снова начнем гастролировать по всей галактике». «Так вы всего лишь хотите восстановить золотой треугольник?» — спросил Кеша. «Не только», — ответил фокусник. «Но это одна из главных задач». «А вашему покровителю Кайратову что нужно? Тоже золото?» «Деньги его не интересуют». У него их и так девать некуда. Мой дядюшка жаждет заполучить тёмное наследие. «Зачем?» — воскликнул Афанасий. «Разве ему неизвестна легенда? Тёмное наследие — это какой-то ужасный демон, вселяющийся в людей. Альдаир мог его контролировать силой своей воли. А ваш дядя сможет? Если нет, демон полностью подчинит его себе». «А тебе многое известно, мальчик», — уважительно произнёс фокусник. «Да только мы не забиваем себе голову этими вопросами». Нам нужно золото, а дядьки — мумия Альдаира. Он верит во все эти сказки, это его дело. У нас и других забот хватает. Вскоре фургон остановился. Афанасий выглянул в окно. Машина зависла над просторной долиной, лагерь археологов скрылся за грядой высоких холмов. «Если верить координатам, мы сейчас как раз над гробницей», — сообщил Стилет. «Но как вы в нее попадете?» — спросил Кеша. «Копать придется не один день!» Фокусник расхохотался. «Мы об этом подумали заранее», — заявил он. Стилет защелкал переключателями на пульте управления. Двигатель машины взревел, из-под днища фургона повалил черный дым. А затем произошло такое, что Афанасий и его спутники просто лишились дара речи. Машина в очередной раз начала меняться. Фургон опустился носом к поверхности земли, Затем его борта со скрежетом начали сдвигаться, изменяя форму кузова. Часть панели ушла внутрь, часть выдвинулась наружу. Салон тоже вытянулся и принял форму гандбольного меча. Вскоре фургон превратился в довольно странное устройство вытянутой сигарообразной формы. Его бока закручивались спиралью. Словно гигантское сверло, машина бандитов вгрызлась в песок и быстро начала погружаться в почву. «Наш фургон и не на такое способен», — сказал бильярдный шар. «Все-таки мы не прогадали, когда купили его на той распродаже на Сатурне». Машина под углом ввинтилась в землю, и в салоне стало очень темно. Вокруг все гудело, жужжало и вибрировало. Спуск продолжался несколько минут. Затем машина остановилась и резко ухнула вниз. Все сидящие в салоне подскочили на сиденьях, кто-то испуганно вскрикнул. Раздался гулкий удар, и машина остановилась. «Мы провалились в пустоту, но теперь стоим на твердой поверхности», — сообщил стилет. «Включи фары», — скомандовал фокусник. Пространство вокруг машины моментально осветилось ярким голубым светом. Айгуль и Ирина не сдержали изумленного возгласа. Афанасий сам был сильно впечатлен увиденным. «Фургон-трансформер стоял в большом пустом каменном зале». Вокруг машины клубилась пыль, потревоженная впервые за четыре тысячи лет, но пассажиры все хорошо видели. Потолок подземного лабиринта поддерживали толстые каменные колонны. Вдоль стен стояли высокие мраморные статуи, изображавшие людей в старинных одеждах. Стилет распахнул дверь, в салон ворвался холодный сырой воздух. «Только после вас», — кивнул ребятам фокусник. «Вы хотите, чтобы мы вышли?» — удивился Кеша. «Но вы ведь столько времени потратили на поиски. Я хочу, чтобы и вы насладились этим зрелищем». «А если потолок обвалится?» – испугалась Айгуль. «Страшно!» – осклабился бильярдный шар. «Не обвалится», – сказал фокусник. «Вон, какие колонны его держат». Афанасий вышел первым. За ним потянулись остальные. В свете прожекторов они разглядели странные узоры и выцветшие рисунки, покрывавшие стены и бока колонн. У Афанасия поневоле захватила дух от этой жуткой красоты. Вокруг машины валялось множество каменных обломков. Оказалось, что она проломилась прямо сквозь стену, частично разрушив потолок. Позади трансформера виднелся длинный широкий тоннель, под углом уходящий вверх на поверхность земли. Вдалеке можно было увидеть маленький кружок синего неба. «Куда же нам идти?» – напряженно спросила Ирина. Фокусник взял в руки фонарик и осмотрелся. Кеша вытащил из своего рюкзака фонари и раздал их Афанасию, Ирине и Айгуль. Афанасий осветил небольшое возвышение в центре зала, усланное старыми, давно ислевшими коврами. «Это же тронный зал», — догадался парень. «Мама мне рассказывала, что в древности ханы в таких принимали своих гостей. Для чего кому-то понадобилось строить тронный зал в гробнице?» — недоуменно спросила Ирина. «С самого начала это подземелье не было гробницей», — произнес фокусник. Последние годы жизни Альдаир тайна жил в этих пещерах. Скрывался от всех, опасаясь, что причинит вред людям. А после его смерти колдуны здесь его и похоронили. Он поднял фонарь повыше. В дальней стене темного зала виднелось несколько дверей. Высыпальница расположена на самом нижнем ярусе лабиринта. «Откуда вам это известно?» спросил Афанасий. Твоя мать перевела древние письмена, которые показал ей Тимур Кайратов. Колдуны в своих записях подробно описали внутреннее расположение залов гробницы Альдаира. Фокусник уверенно зашагал к самой последней двери. Его сообщники двинулись следом, подталкивая перед собой Афанасия и его друзей. Они вышли на вершину каменной лестницы, спиралью уходящей куда-то вниз, в темноту. «Не нравится мне здесь», — признался стилет Мурашки по коже бегают. Их шаги гулко отдавались в подземелье. Ради такого вознаграждения можно немного потерпеть, ответила Шалпан. Спустившись вниз, они попали в длинный туннель, затянутый паутиной. «Стилет, помечай дорогу», — приказал фокусник. «Я не собираюсь блуждать здесь вечно». Он шагнул в коридор. Двигаясь за ним, стилет начал бросать на пол светящиеся в темноте трубки. Он доставал их из рюкзака — Встряхивал, и они начинали мерцать желто-зеленым огнем. Тьма подземного тоннеля постепенно отступала. Через несколько минут они обнаружили дверь, ведущую в еще один коридор. За ней начиналась точно такая же лестница, уходящая еще глубже под землю. «Это точно вход в усыпальницу!» – обрадовался бильярдный шар. Стилет рассыпал по ступенькам сразу несколько светящихся трубок. Эта лестница привела искателей гробницы в еще один темный зал. Размером он оказался поменьше тронного, потолок опускался гораздо ниже. В четырех углах возвышались почти четырехметровые статуи, изображающие жуткого вида стариков с длинными бородами. Стены также украшали рисунки, давно выцветшие от времени. А весь пол был засыпан золотом. Свет фонарей отражался от целых гор монет, слитков и статуэток. Жемчуга и драгоценные камни искрились в распахнутых сундуках. Посуды и оружие из чистого золота в беспорядке валялись среди куч ожерелей и браслетов. Бандиты издали восторженный вопль. Бильярдный шар, стилет и шалпан выхватили из-под курток мешки, кинулись на добычу и начали сгребать все, до чего дотягивались их руки. Кеша, Ирина и Афанасий потрясенно на них смотрели. Они никогда еще не видели таких жадных людей. А вот Айгуль не отставал от циркачей. Прыгнув в самую большую груду золота, она поспешно набивала карманы монетами и покрикивала. «Ай! Ух! Какие холодные!» Фокусник остался стоять на месте. Его взгляд был прикован к большой каменной плите, установленной в центре зала. «Надгробие!» – тихо произнес он. «Бильярдный шар!» «Подожди немного, шеф! Дай набрать хоть пару мешков!» успеешь еще! «Помни, зачем мы здесь». «Лично я здесь за золотом», — хохотнул стилет. Бильярдный шар нехотя приблизился к каменной плите и уперся в нее обеими ручищами. Он крякнул от натуги, напряг мышцы, и плита с гулким скрежетом отъехала в сторону. Фокусник посветил фонариком в образовавшееся отверстие. «Мы нашли его», — торжественно проговорил он. Афанасий, Кеша и Ирина боязливо приблизились к краю могилы. В каменном полу было высечено прямоугольное отверстие глубиной около метра. В темноте ямы угадывалась высокая человеческая фигура, закрытая потемневшим полотном. Ребята потрясенно замерли. Перед ними лежал знаменитый богатырь Альдаир, первый обладатель темного наследия и объект настоящей охоты бандитов и грабителей курганов. Кеша направил фонарь на стену и рассмотрел рисунки на темных плитках. «Эй!» — вдруг подал он голос. «А вы хорошо изучили историю этого воина?» «Что тебе не нравится?» — нахмурился фокусник. «Эти рисунки... странные они какие-то?» <к> «Конечно странные!» — расхохотался бильярдный шар. Он набивал золотом уже третий мешок. Стилет и шалпан от него не отставали. Люди в те времена просто не умели нормально ни писать, ни рисовать. Сплошные каракули. И, и разве не странно, что все эти сокровища лежат просто так?» — спросил Кеша. «Нет ни запоров, ни тайников». «Какие еще запоры тебе нужны?» — отмахнулась Шалпан. «Весь этот лабиринт находится глубоко под землей. Он сам по себе один большой тайник». Фокусник спрыгнул в яму и отдернул край слевшего покрывала. Ирина с визгом отскочила в сторону и закрыла глаза руками. Афанасий, наоборот, с любопытством уставился вниз. Сначала он ничего не мог понять. Затем, присмотревшись, понял, что смотрит на металлические доспехи, блестящие в свете фонариков. Альдаира похоронили в полном боевом облачении. Он лежал в доспехах, чешуйчатых штанах и рукавицах. Все отливало золотом. Голову воина покрывал шлем корона. Лицо было закрыто золотой маской. «Даже доспехи из чистого золота», — сказал фокусник. Бильярдный шар, шалпан и стилет закончили наполнять свои мешки и приблизились к могиле. «У нас никаких сумок не хватит, фокусник», — сказал стилет. «Придется как-нибудь сюда вернуться». «До того, что вы нагребли, нам хватит на целый флот космических крейсеров, а не на новый цирк», — рявкнул фокусник. «Жадность вас до добра не доведет. Лучше забирайте его отсюда». он кивнул на мертвеца. Шалпан брезгливо поморщилась. «Это без меня». Бильярдный шар и стилет спустились в яму, набросили на тело покрывало, завернули его в ткань и вытащили воина наружу. «Тяжелый!», «Тяжелый — признался стилет. «А что ты хотел?» — воскликнул бильярдный шар. «На нем одного золота тонна!» «Мы сумеем дотащить до машины свои мешки? Да еще и этого!» «Конечно!» «Только вам следует поторопиться!» сказала Шалпан. «Скоро сюда нагрянут археологи. Лучше нам к этому моменту уже убраться сюда». Бандиты начали вытаскивать мешки с золотом на лестницу. Айгуль подошла к Афанасию, пошатываясь и тяжело дыша. Она до такой степени набила свои карманы монетами, что с трудом могла ходить. Мало того, она вся обвешалась драгоценностями и, что не вошло в карманы, напихала себе за шивороты в штаны. «Вот теперь я украла достаточно», призналась она. Впервые в жизни. Даже самой приятно. Бильярдный шар и уже волокли к выходу, завернутую в тряпки мумию, когда в подземелье вдруг прогрохотал выстрел. Бандиты уронили свою ношу. Шалпан и фокусник испуганно обернулись. В дверях стояли Карл Манкуртов, Мурена Амбассадорская и Сергей, водитель грузовика.